тонкости дофаминовой магии и почему не каждый покоряет Эверест. Возбуждение при мотивационном поведении всегда проходит через лимбическую систему. Лимбическая система это подкорковая система мозга, которая состоит из нескольких взаимосвязанных структур и отвечает за базовые паттерны поведения появление потомства, выживание, утоление голода, обеспечение безопасности, базовые потребности. И работает на дофамине, а еще именно она участвует в формировании эмоционального ответа на внешние и внутренние обстоятельства, а также отвечает за интересные эффекты эмоций, когда лицо краснеет от стыда, например. Регулирует мотивационные процессы кора лобных долей, которые решает на основе абстрактных моделей гасить или реализовывать текущий мотивационный процесс. И кора головного мозга, этот тончайший слой серых клеточек, может остановить всю лимбическую тягу к ну такой вкусной и сочной баварской колбаске ради абстрактного плоского живота, который когда-то там в будущем наконец-то натренируется. Ориентируясь на оценку текущих обстоятельств, префронтальная кора расчётливо предполагает, что абстрактный мотив плоский живот принесёт гораздо больше бонусов и шансов выжить: в виде хорошего здоровья, восхищения противоположного пола, собственного эстетического удовольствия, ощущения себя успешным, внимания и одобрения других людей, чем сиюминутный мотив однократная колбаска. Это, конечно, если вы нуждаетесь в умножении шансов к выживанию извне. И шансы эти для вас связаны совсем с высшей перечисленным. Если лимбическая система срабатывает мгновенно, то префронтальная кора думает медленнее, тратит больше энергетических ресурсов, и возможности её всё-таки не безграничны. Но люди, в отличие от других биологических видов, способны оперировать абстракциями например, целями и понятиями. И это возможно благодаря наличию достаточно развитой префронтальной коры. В условиях неопределённости будущего мы можем придерживаться поведенческих целей. Допустим, питаться правильно, выбирать здоровую пищу и здоровые методы приготовления. Но стоит только на горизонте появиться соблазну, например, очень вкусной, но совсем неполезной колбаски, тут же включится лимбическая система. И она будет соблазнять вас съесть хотя бы кусочек, а лучше сразу всё. И этот соблазн трудно игнорировать. Более того, лимбическая система скорее всего начнёт доминировать над корой. Несмотря на это, каждый здоровый человек способен придерживаться абстрактных целей и стремлений, к чему бы ни склоняла его связанная с лимбической система вознаграждения головного мозга. Это удивительно. Иногда кора абстрактно предполагает, что колбаска лучше плоского живота, или всё равно плоский живот не появится, или что колбаска и плоский живот не связаны, и тогда вы выберете колбаску. Абстрактная борьба колбаски и стройного тела это борьба мотивов. С точки зрения нейроэкономики, подавляющее большинство наших поведенческих стратегий можно назвать автоматическими. Это отвечает правилу сохранения энергии. А вот взвешивать за и против, шевелить серыми клеточками коры, замечать абстрактные идеалы весьма изнурительно. И вот что происходит: срабатывают два мотивационных механизма: лимбический, который за колбаску, и корковый, который за плоский живот и лайки поклонников в Instagram. Разложим нейробиологию борьбы мотивов на плоский живот и колбаску. Колбаска Семинутная цель соблазн, что-то, что обеспечивает мгновенное удовлетворение базовой потребности, утоление голода, сыт, значит, выжил. Плоский живот. Это у нас будет символ непростых, долгосрочных целей, многокомпонентных, абстрактных. Я беру именно эти аналогии, потому что они хорошо отражают способ мышления большинства современных начинающих волшебников, да и у мудрёных опытом тоже. Мало кто у нас отказывается от колбасы ради здоровья, ведь его трудно измерить, особенно когда ты и так здоров. Здоровье люди начинают отчётливо ценить, когда им есть с чем сравнивать с состоянием нездоровья. Но многие следят за фигурой именно ради соответствия стандартам красоты, плоского живота, ведь за этим кроется удовлетворение потребностей во внимании, принятии, любви, что тоже обеспечивает выживание. Это на самом деле большая иллюзия и попытка избежать ответственности, но мы здесь не с иллюзиями расправляемся. Внимание, а особенно внимание противоположного пола одним словом оценить проще. Уж дефицит внимания знаком каждому. Поэтому берём в качестве метафоры плоский живот. Лимбическая система встречает сиюминутный мотив волной дофамина. Мотив колбаски, продиктованный лимбической системой, поддерживается всплесками дофамина. Организм знает, что колбаска это сытно и вкусно, и с помощью дофамина стимулируется мотивация её съесть потому что процесс завершится однозначным удовольствием и прямо сейчас. Белок синтезируется, вкусно. Всё хорошо. Эндорфины текут рекой. Мотив плоского живота потерял ценность, и с ним внимание и социальные поглаживания. Одна из главных функций дофамина помочь мозгу выделить доступные цели. Об ближайшие цели как раз и будут доступными. Волна дофамина развеивает привлекательность прочих целей. В всплеском дофамина процесс не заканчивается, растут нейронные сети, соответствующие конкретному поведению. Чем больше вы соблазняетесь на близкие и доступные цели в противовес долгосрочным и стратегическим, тем сильнее на нейронном уровне закрепляется навык отказываться от больших достижений в пользу сиюминутного удовольствия. Водрузив пинс на нас, Можно долго рассуждать о борьбе мотивов, разума и силы воли, но проще сказать одним предложением: не создавай себе ненужных синопсов. Абстрактный мотив обретения плоского живота и, как следствие, обожателей и социального поощрения продиктован корой лобных долей. Мотивация в эту сторону тоже поддерживается дофамином. Но чтобы дофамин выделялся, у вас должен быть хотя бы предположительно реальный опыт позитивной связи плоский живот внимания и выживания. То есть этот процесс также должен завершаться синтезом белка, клеточно закрытый гештальт. Если этого опыта нет, ни реального, ни возможного, то нет дофамина, и вы едите колбаску. Иными словами, если вы не уверены, что с плоским животом в вашу жизнь придёт внимание, или что наличие внимания других людей психологическая гарантия выживания, или что плоский живот в вашем случае вообще выполнимая история, то дофамина нет. Особенно красноречиво этот принцип работает у тех людей, которые не получили достаточного количества внимания и поглаживаний в детстве. Во взрослом возрасте они изо всех сил стремятся к успеху в любом доступном его проявлении, чтобы получить то, чего не хватило. Здесь раскрывается магия характеристиологии на нейробиологическом уровне. Вот почему мощные нарциссические и истероидные радикалы так прочно связаны с успехом, популярностью, демонстративностью. Личностные радикалы Это относительно устойчивые специфические наборы черт личности, для каждого из которых характерны определённые совокупности способов реагирования на обстоятельства внешнего мира и своя особенная внутренняя организация психических процессов. Для истероидного радикала характерна высокая потребность в эмоциях и внимании окружающих. Поэтому такие люди склонны к тому, чтобы добиваться популярности. Для нарциссического радикала характерно самоутверждение через успех и победы, закрытие ими отсутствие самооценки, то есть в основе определяющих судьбу стремлений человека неудовлетворённые потребности. Иллюзии со временем рассеиваются, если толка они не подкрепляются потихоньку реальностью. Поэтому, если вдруг вы поняли, что хотите внимания и поймали мотивацию сделать свой абстрактный идеал в виде плоского живота реальностью, то надо срочно бежать в спортзал. Тренироваться, создавать красивое тело и фиксировать результаты, замечая себя движущимся на пути к цели. Фиксировать результаты имеет смысл не только измерительной ленточкой, но и буквально подсчётом заинтересованных взглядов окружающих, потому что именно внимание залог наличия эндорфинов для вас. Так вы будете сохранять мотивацию устойчивой. Иначе лимбическая система перестанет выдавать вам дофаминовые авансы. Только не переусердствуйте, пожалуйста. Во всём хороша мера. Что ещё влияет на борьбу абстрактных и сиюминутных мотивов? На выбор между плоским животом и колбаской влияет субъективное ощущение ценности каждого мотива. Если для вас ценнее сейчас съесть колбаску, то на неё выпадёт больше дофамина, и кора сдастся. Однако можно сделать ход конём. С помощью префронтальной коры осмыслить различные варианты развития сюжета, раскрасить его примерами, деталями. Таким образом, сформируется ожидание вознаграждения. Вы создадите ценность абстрактной цели и, возможно, уже начнёте подсчитывать эмоциональные бонусы от её достижения. Сработает дофаминовый мезокортикальный путь. Если восхищение окружающих вам важнее и субъективно ценнее, то тонна дофамина выпадет именно на этот мотив, и лимбическая система согласится с корой. А если ваша кора продумала хитроумный сценарий по типу «Если я сейчас не съем колбаску, то не доползу до спортзала, и уж тем более до окружающих, чтобы познать их восхищение», то в выигрыше останутся все — и кора, и лимбическая система, и, может, даже плоский живот, если вы не обесценили этот фактор. В любом случае мозг оценивает размер и вероятность грядущего вознаграждения, так он просчитывает будущее. Но есть вероятность, что этот способ не единственный. Не стоит думать, что мозг считает лайки, деньги, овации иные эквиваленты успеха. Нет. Мозг считает количество дофамина и эндорфинов, а их количество зависит от субъективной ценности мотива и изворотливости вашего ума. Чем более вы соскучились по мотиву, чем более вы условно голодны, тем ценнее мотив. Мозг настолько хитёр, что ради дофаминового, эндорфинового максимумов придумал создавать искусственное голодание по мотиву. Пример. Сначала неосознаваемо и много есть, есть, есть, а потом безостановочно снижать массу тела или идти к цели через чрезвычайно длинным путём с загогулинами, когда каждый шаг вызывает мини-выброс дофамина, стимулируя вас на следующий шаг. Вроде немного дофамина на каждый выброс, а в целом гораздо больше, чем если пойти напрямую. Как устоять перед соблазном? Это вопрос на миллион долларов. Про борьбу мотивов, волю и самоконтроль. Вы помните Стэнфордский зефирный эксперимент? Там, где детей оставляли наедине с зефиром и обещали им, что если они не притронутся к лакомству, то через 15 минут получат в два раза больше. Часть детей продержалась, часть нет. Потом этих детей нашли и снова исследовали через много лет. Как оказалось, те, кто продержался, лучше учились, меньше брали кредиты, были в целом успешнее. Несмотря на то, что сейчас имеет место множество уточнений к этому эксперименту, в частности о социальных причинах, объясняющих наличие или отсутствие выдержки, всё же для наших целей зефирный тест весьма красноречивая иллюстрация. То есть способность выстоять перед лицом соблазна, похоже, непосредственным образом влияет на уровень достижений как минимум. Это вообще серьёзная проблема, которая терзает умы людей тысячелетиями. Платоновские возничии управляют двумя конями. Один из них тянет колесницу вперед, а второй постоянно сбивается с дороги. Первый конь – благородный, второй – нет. Возничий – разум, оба коня – мотивы. В христианстве этот концепт воплощен в идее борьбы с грехом. Съешь наливное яблочко – получишь тяжелую жизнь на земле. Соблазняющие демоны – как вариант слива ответственности. За нарушение запрета человек карается не только изменением реальных обстоятельств, но и виной и стыдом, что ещё труднее выдержать, чем муки земной жизни. Вина и стыд это чувства, которые на самом деле мешаются мы контролю. Именно из-за того, что трудно выдержать нагрузку стыдом, психика начинает защищаться, выйти снять. А ещё человек из-за вины и стыда начинает неосознанно наказывать себя и сходить с дистанции на пути движения к цели. Отсюда жалобы на постоянные неудачи, которые, казалось бы, преследуют многих людей. Есть мнение, что проблема не в том, что человек может согрешить, а в том, что он привыкает грешить. И тогда на авансцену выходят такие понятия, как нейропластичность и адаптивность нашего мозга. Но это уже другая история. Хотя, почему другая? Точно так же мозг привыкает достигать. Собственно, мы все разные не потому, что у нас мозг у всех анатомически разный. У всех примерно одинаковый. Мы разные потому, что наша индивидуальность и наш опыт, как и наш способ мыслить, все это сконцентрировано в связях между нейронами. Вот они у всех разные, потому что мы прожили разные жизни, у нас разный опыт. То есть индивидуальность это скорее синаптический вопрос. А связи между нейронами мозга меняются всю жизнь. Каждая новая волна образования новых связей в реальности отражается словами: "Я посмотрел на мир иначе". Каждая наша привычка делать так, а не иначе это твёрдокаменные многократно повторённые связи. И если смотреть на вопрос привычек с точки зрения нейробиологии, то можно с лёгкостью понять, каким образом вырабатывать новые привычки. В том числе и привычку следовать своему решению сделать дело, довести его до конца. Всё это на самом деле апеллирует к противоречию между инстинктивными биологическими потребностями человека, их удовлетворением и социальными механизмами сдерживания, нормами, условностями. В современном информационном мире мы имеем миллиард способов удовлетворить свои базовые потребности. И мозг ежесекундно встречается с этим огромным количеством вариантов. Сегодня можно не просто утолить голод, а переесть картошки фри. Но почему-то мало кто переедает. Почему? Потому что вне зависимости от наличия потребностей, человек делает выбор, какую из них удовлетворить. Выбор сделан, человек спокоен. Пока на вопрос, где лежит мотивация, нет однозначного ответа. Вентральный стриатум, гипоталамус, миндалины задействованы многие структуры мозга. Но мы можем определить, что примерно происходит в мозге при борьбе мотивов. За биологические потребности колбаска отвечает лимбическая система. За плоский живот, социальные потребности, долгосрочные цели Префронтальная кора головного мозга. Она же вычисляет, как этот конфликт разрешить. И если вы понюхали колбаску, но остановились перед тем, чтобы ее съесть, это сработала ваша префронтальная кора, нашедшая компромисс между двумя потребностями. Моторная кора дружит со всеми и высылает двигательные стимулы в ответ на запросы и префронтальной коры, и лимбической системы. Кора поясной извилины фиксирует конфликт. Если она плохо работает, то трудно притормозить перед сиюминутным удовольствием. Островок заботится о том, чтобы вы стояли до конца ради фигуры перед лицом соблазнительной, такой наполненной обещаниями эндорфинов колбаски. Всё потому, что островок вызовет чувство разочарования, если вы откажетесь от своего выбора. Помните, мы говорили о нейропластичности. Если вы раз за разом соблазняетесь сиюминутным удовольствием, то многократное повторение этого поведения создает прочные связи между нейронами. И лимбическая система в какой-то момент перестает нуждаться в участии лобной коры. Потому что она уже очень хорошо выучила, что такое быстрый дофамин. И внутренний монолог «Ну, сегодня я съем колбаску, а с понедельника сяду на диету» Это, по сути, обращение лимбической системы к префронтальной коре. Сегодня я съем свой быстрый дофамин и получу эндорфины, а вот завтра ты начнешь меня контролировать. Однако никто никого не начнет контролировать. И с понедельника новая жизнь не начнется. Нейропластичность сыграла за соблазны. Чем больше быстрого дофамина в сторону сиюминутных удовольствий, тем менее вероятно, что когда-нибудь префронтальная кора станет контролировать лимбическую систему. То есть лимбической системе нужно будет согласие коры. Поведение, направленное на получение сиюминутного удовольствия, становится автоматическим, компульсивным. Если вы сейчас вспомнили про зависимость, вы очень догадливы. Мир должен перевернуться. Должен образоваться очень весомый мотив, чтобы кора включилась, а лимбическая система смущенно отодвинула колбасу или любой другой фактор мгновенного дофамина. Когда вы раскачиваете свои разумные цели, наполняете их эмоционально, визуализируете, создаете эмоционально подкрепленный образ достигнутых целей, вы делаете мотив весомым, реально весомым. И тогда вам не нужен кризис, чтобы переориентироваться и создать ситуацию, когда лимбическая система будет вынуждена сбавить обороты в своём желании получить мгновенный допинг. Такова механика работы магии психологических тренингов по целиполаганию и реализации мечтаний. То есть, не надо скидывать себя ответственности и обвинять во всём обстоятельства. Это просто мы порой путаемся и не можем научить свой мозг делать то, что нужно. По сути, мы все не отличаемся от людей с наркотической зависимостью. Избавление от зависимости точно такой же личностный рост, как и процесс планомерного движения к большим целям. Естественно, каждому из нас Нужно приложить различные усилия, чтобы мотивация работала. Это связано не только с тем, что у нас у всех разный опыт, разные синаптические связи, есть и другие причины. Тонкие настройки мозга. У одних недостаточно хорошо работает поясная извилина, и это люди, которые не думают прежде чем сделать, что потом влечёт за собой не всегда желательные последствия. У других очень активен островок, и эти не могут остановиться, начав движение. У третьих префронтальная кора, и они плохо сопоставляют сиюминутные желания с долгосрочными планами. Да и в целом стратегическое планирование не их конёк. У четвёртых вообще слабый захват дофамина, и им нужен дофамин извне. Зависят эти настройки от генетики, воспитания и культурной среды. Нехватка глюкозы. Лимбическая система начинает страдать, что базовое желание не удовлетворено, и надо его срочно удовлетворить. Чрезмерные усилия при достижении цели и истощении нейромедиаторной регуляции. Привычка сбрасывать ответственность за свою жизнь на обстоятельства. Отсутствие навыка долго удерживать внимание на цели и сохранять при этом баланс внутренних ресурсов. Если вы научились распознавать свои тонкие места и открыто смотреть на свои особенности, вы можете стать эффективнее. А успех своего рода наркотик, потому что успех это дофамин и эндорфины. Кстати, знаменитый Стэнфордский эзефирный тест делали многократно и в разных вариантах. Например, изучали факторы, влияющие на возможность выстоять перед соблазном или наоборот, на то, чтобы ребёнок не удержался и съел зефир. Когда детей просили представлять, что зефир соблазнительно сладкий, те чаще срывались. Когда просили концентрироваться на абстрактных качествах цвет, количество или представлять зефир в виде белых облаков, дети срывались реже. Кто-то из детей пел, болтал, разговаривал с собой, чтобы не сорваться. Как это всё завернуть в фантик практики? Какие практические действия имеет смысл совершать, чтобы придерживаться выбранного курса и не соблазняться сиюминутными удовольствиями? Не искушайте себя. Уберите соблазны из поля зрения. Если соблазн маячит перед глазами, то у вас всегда есть возможность обесценить его или переместить внимание на его абстрактные качества. Сделайте долгосрочные планы более желанными, чем объект вожделения. Представьте, как вам будет хорошо, какое удовольствие вы испытываете, когда ваша долгосрочная цель будет достигнута. Можно закрыть глаза и прочувствовать это состояние, обращая внимание на телесные ощущения. Проработайте план достижения цели. Не забудьте про дедлайны и дедлайны. Когда вам кажется, что ваша свобода ущемляется, возникает реактивное сопротивление, и одобренный гнев, позволяющий увеличить эффективность и отвоевать свободу, сохранить возможность достигнуть цели. А задачтесь вопросом, что конкретно вы будете делать, встретившись с соблазном. Ещё одна уловка для раскачки внутренней мотивации. Осмыслите свою цель чрезвычайно ценной, недоступной большинству других людей. Существует теория товара, которая гласит, что лимитированное и недоступное представляет для нас большую ценность, чем всё, что находится в открытом доступе. Учитесь, развивайте эрудицию, разгадывайте загадки, логические задачи. Участвуйте в квестах и добавьте авантюр в свою жизнь. Проходите курсы и когнитивные тренинги. Важно именно учиться, получать знания, а не имитировать процесс обучения, бесцельно проводя время на уроках. Чем больше вы учитесь, тем более развитой становится ваша префронтальная кора. И как результат, тем вы более стойки к соблазнам и сильнее привержены абстрактным целям. А значит, тем чаще вы будете принимать правильные решения и делать это, вам раз от раза будет всё легче и легче. Это как спорт. У каждого из нас есть возможность выработать именно то поведение, которое нужно для достижения целей. Дело в концентрации и анализе. Однако, если вы будете заниматься только достигаторством, непрестанным и изматывающим, то устанете. Нужно периодически подкармливать свой мозг дофамином на длинной дистанции. Это магия маленьких поощрений. Пожалуйста, не забывайте себя иногда баловать, хвалить, дарить себе подарочки и ласково к себе относиться. И вам легче будет двигаться даже к самым грандиозным целям. Кстати, Каждый поступивший в Гарвардский университет получает памятку из 15 пунктов, призванных мотивировать будущего студента. Вот они. Если ты сейчас уснёшь, тебе, конечно, может присниться твоя мечта. Но если же ты сейчас выучишься, то воплотишь свою мечту в жизнь. Когда ты думаешь, что уже слишком поздно, на самом деле всё ещё рано. Мука учения временна. Мука не знания, невежество вечно. Учёба это не время, учёба это усилия. Жизнь это не только учёба, но если ты не можешь пройти даже через эту её часть, как ты узнаешь, на что способен? Наслаждайся возможностью постоянного роста. Учись делать всё раньше, учись прилагать усилия, учись пожинать результаты. Не все могут преуспеть во всём, но успех приходит только с самосовершенствованием и решительностью. Время никогда не стоит на месте, но если ты ничего не делаешь, оно несётся с огромной скоростью. Лидеры есть во всём. Каждый достоин стать лидером в своей области. Люди, которые вкладывают что-то в будущее, реалисты. Твой успех прямо пропорционален твоей скорости восприятия, нахождения и обработки информации. Сегодня никогда не повторится. Даже сейчас твои конкуренты листают умные книги. Нет мук, нет прибыли. Как видите, в Гарварде умеют мастерски пользоваться дофаминовой магией, чтобы управлять мотивацией своих студентов.